«Какие ж тут могут быть соображения?» — уныло спросил я. «Что мы вдвоем сможем сделать, если и значительные силы настоящих джигитов ничего не достигли?» «Во-первых, у нас иная цель. Нам не нужно захватывать укрепленный аул, лишь освободить пленницу. Во-вторых, нас будет не двое, а трое. Представьте себе, мой голбаций за что-то привязался к Дарье Александровне». Он сам вызвался помогать, коли мы возьмемся за это дело. Разговор происходил на квартире у Иноземцева в присутствии капитана и доктора. — Не трое вас будет, а пятеро! — скричал Прохор Антонович и воинственно потряс кулаком. — Не правда ли, Платон Платонович? Иноземцев молча кивнул и выпустил струйку синеватого дыма. У меня от растроганности защипало глаза. Вот что такое настоящая дружба. Притом ведь им обоим друг не я. Они делают это ради Олега Львовича. Никитин, однако, совсем не расчувствовался. Брать с собой ни доктора, ни капитана он не хотел. Кюхенхельферу было сказано, что он плохо сидит в седле. Через два часа езды натрет себе седалище и окажется всем в обузу. А моряку Олег Львович заявил. В горах от вас проку будет не больше, чем от меня в парусном бою. Признайтесь, я ведь вам на мостике только мешал бы. Вероятно. Но так и вы лишь будете путаться под ногами. Вместо дела нам придется смотреть, чтобы вы не свалились в пропасть и не оставили лишних следов. Учтите к тому же, что на обратном пути возможна погоня. А лучше поступим вот как».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 совмещающие в себе все эти достоинства и, к тому же, очень быстро привыкающие к новому хозяину. Эти лошади дороги, но деньги у меня были. Я предложил их все без остатка и пообещал занять еще, сколько понадобится. Однако Голбаций у меня ничего не взял, а Никитин запретил настаивать. Он говорит, что утром лошади будут, а прочее нас не касается.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 или, если употребить никитинское выражение, зигзага. Канун достопамятной поездки в канл представляется мне рубежом, за которым осталась моя юность с ее петушьей заносчивостью, наивным прагматизмом и неясностью нравственных очертаний. Конечно, я и позднее совершал глупые, смешные и недостойные поступки, но они были уже эпизодами, а не общим фоном моей жизни.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 Вот, закрывая глаза, вижу, молодой ферт, картинное подбочение, любуется на себя в зеркало. И так повернется и этак. Ему нравится, как ловко сидит на нем горский наряд, как сверкают серебряные газыри, как блестит кинжал и изгибается шашка. Он воображает, что мчится на коне, прижимая к себе спасенную пленницу. Сзади черная ночь. Впереди пылающий восход, откуда навстречу всаднику сочатся золотые лучи. Увы, если что-то из этого и свершится, то совсем иначе, чем представляется дурачку. Сделаю еще одно отступление, прежде чем перейти к следующей главе. Так вышло, что мой отъезд в горы, помимо прочего, стал еще и прощанием с кругом блестящих,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 Не вернутся они и в мое повествование. Однако, раз уж я отвел им некоторое место, расскажу, какая судьба ожидала каждого. Тина Самборская вскоре после кавказской прогулки вышла замуж. Да не за Стольникова, а за Киски Савельского. Когда эта новость до меня дошла, я удивился, как можно было вериться шуту после того, как была фавориткой короля. Но потом я понял, что Тина поступила и логично, и дальновидно. Любовник одно, супруг другое. От двух этих мужских разновидностей требуются совершенно различные достоинства. Княгиня невельская весело прожила молодость, сумев благодаря ухищрениям французской косметики растянуть ее чуть не до пятидесяти лет. Она не обременяла себя верностью, которая не требовала и от мужа, однако никогда не покидала рамок внешней благопристойности, а выйдя из возраста женской привлекательности и овдовев, заделалась Матроной строгих правил и хозяйкой нравственно-религиозного салона. В 80-е годы он был заметен и политически влиятелен.